Глава 27. Дозар Алор. Забал взят моя королева. Гнилостень и его следопыты замечены движущимися на некрополь. Какие будут приказания? Храня абсолютную неподвижность, талант же не сводила взгляд с дороги, стенистого проезда, тянувшегося через сокала в сторону старого торгового тракта, а далее уходившего глубоко-глубоко в зеленые заросли джунглей, через мосты, мимо водопадов, вниз по холмов, к речным топям, к руинам Зулджана. В конце пути, в конце многомильного марша лежала, ждала участь всего ее народа. Залани нетерпеливо заёрзала «Моя королева?» «Значит, времени больше нет», — наконец-то ответила таланже «Последний рывок», — сказала она себе. «Подтянись, собери последние крохи сил, выше голову, пусть подданные видят. Марш!» «Идем на некрополь», — распорядилась она. «Одни». Сохранять твердость голоса стоило немалых трудов. Ночь Таланджи провела без сна, присев у постели Зигхана, слушая, как на подмогу, Крепя их ряды, подходят растарские ликторы и резервисты, и добровольцы из наспех собранного ополчения. С ног до головы, обмотанный плотными бинтами, наложенными ее целителями, Зигхан во сне беспокойно ворочился бормотал что-то о духах и тенях. В какой-то момент Таланджи, примостив голову поверх вытянутый вдоль кровати руки, задремала. Во сне ей пригрезились могучие батальоны Орды, ожидающие поутру снаружи. Однако это был всего-навсего сон. К утру Трал не вернулся. С великим трудом вымывшаяся, одевшаяся, приготовившаяся к битве Таланджи, загодя позаботилась и о непроницаемом выражении лица — понимая, сколь жалкое зрелище ей предстоит увидеть, выйдя к войскам, собравшимся в Сакала. — И это все? — спросила она раххана с Залани. — Так мало? — Сорок воинов. — Да, этого вряд ли будет достаточно для верной победы над хитроумными, прекрасно обученными следопытами Сильваны. — Многие отказались прийти, — мрачно сообщил Ракхан. Укус вдовы взял заложников, пригрозил. Дазар лор трясется от страха перед их гневом. «Сегодня все это кончится», — откликнулась Таланжа. Что ж, она ничуть не кривила душой. Либо они сумеют вышвырнуть следопытов со своих берегов и покончить с укусом вдовы, либо мятежники победят, и в великой печати воцарится хаос до тех пор, пока орда не придет за нее отомстить. По крайней мере, таланджи на это надеялась. Может статься, орда прийти вовсе не удосужится. Слишком долго я выжидала. Вот она, цена моей гордости. Пора выступать, посоветовала Залани. Пока слишком жарко не сделалось. Трубите поход, согласилась таланджи. Настало время идти навстречу собственной участи. Пусть она и чувствует себя ходячим трупом, час пробил. Конечно, остальные заметили ее состояние, однако о том, что она слаба, для командования войском никто и слова сказать не посмел. Сверкнув кинжалами у пояса, Ракхан вскочил на закованного в латы ящера. Внушительные клыки... Он ради такого случая обернул полосками кожи, утыканными шипами. За его спиной сверкала в лучах зари огромная пирамида. Заспанные торговцы и знать начинали дневные хлопоты, ни сном, ни духом не ведая, сколь серьезно, сколь угрожающее положение. ракхан протрубил в боевой рог, воины таланджи отозвались громким криком — И зандаларская армия двинулась следом за королевой навстречу битве. Я сдержу слово Бвон Санди, хотя это может означать конец для нас обоих. Минуя величественную золотую артку сокальских ворот, таланжи услышала вдалеке негромкий звук еще одного боевого рога. Слышите? залани натянула поводье развернула ящера и поскакала назад к столице. Пришпорив Дзену, Таланджи помчалась вдоль колонны зандаларских солдат за ней, опередила Залани и ракхана, повернула на мост, ведущий к столице, и, оказавшись на том берегу, услышала рев еще одного рога, уже куда ближе. Впереди показались верхушки знамен, увенчанных пиками, Земля под ногами мерно, ритмично дрогнула. Раз, другой, третий. А поломанному, точно молния спуску с вершины великой к печати, к таланже во весь дух, так что зеленые волосы за спиной развивались, мчался боевой друид Лоти. Совсем запыхавшаяся, она резко затормозила рядом с королевским ящером в тот самый момент, когда знаменов всколыхнулись над площадкой лестницы, ведущей наверх от базара и порта. «Орда! Только что начали появляться, Ваше Величество!» «Вижу, лоти вижу», — отвечала Таланджи, даже не пробуя сдерживать радость. «Это еще не все!» Кое-как отдышавшись, сообщила боевой друид Лоти. «Народ на рынках уже с ума сходит! Думают, это вторжение!» Этого Таланжи и опасалась. Буйствовавшие вокруг Зандалара штормы перекрыли все пути на континент, кроме одного — магического. Должно быть, для переброски войск Трал воспользовался порталами. «Отыщи, Лашка! Ступай вместе с ним на базар!» «Уймите всех перепуганных, которых там обнаружите, а после догоните нас в Некрополе». Лоти без лишних слов умчалась выполнять приказания. «Нелегкие нас ждут времена», — подумала Таланжи. «Ведь если даже Некрополь удастся отстоять, вредительства, угрозы, ложные слухи, распущенные укусом вдовы, уже принесли столице немало бед». Все это ей предстоит исправить. Но прежде необходимо положить конец злодеяниям Сильваны, Сапари и защитить Бвон Самди. Поспешив навстречу авангарду, Таланджи нос к носу столкнулась с тралом верхом на сером волке, закованном в латы. За спиной орка гордо реяли красно-белые знамена Орды. В общем строю Верхом на монопарде, сверкая пурпуром и лазурью в украшенных серебряными перьями на плечях, ехала и первая чародейка Талисра. А следом за нею маршировал небольшой отряд ночнорожденных эльфов. Ее присутствие объясняло и порталы, и быстроту появления Орды. Последним, но оттого не менее долгожданным гостем В столицу прибыл вождь Тауренов, Бейн Кровавая Копыта, сопровождаемый десятком шаманов, в замысловатых головных уборов с тотемами толщиной в ствол дерева на перевязях за спиной. Общим числом подкрепления не превышали тех сил, которые удалось собрать таланжи. Но и это увеличивало шансы на победу вдвое. «Пришли!» — сияя приветствовала Анатрала — «А я уж думала...» «Прошу простить нашу задержку», — отвечал он. На битву Трал явился в боевой перевязи, крест-накрест пересекавший грудь, обычных видавших виды кожаных рукавицах и поножах, с секирой в правой руке. Волк его, встряхнув огромной серой головой, негромко заскулил, и Трал взъерошил шерсть на его лбу. «Спокойно, лунная лапа!» Это все, что нам удалось наскрести, не оставив Агриммар без защиты. Нелегко же было Талисре телепортировать нас всех сюда. Как полагаешь, этого хватит?» Таланжи почтительно склонила голову. «Должно хватить. Спасибо. Это куда больше имеющегося у нас. Зандалар не забудет вашей помощи». Бейн вскинул губам боевой рог и протрубил дважды. Воины-орки, шаманы-таурены и лучники ночнорожденных дружно ускорили шаг, и Стралом, Талисрой и Бейном повели войско Орды Ксакала на соединение с армией Замдалари. «Сколько верховых?» — спросил Бейн, немедля переходя к делу. «Только мы, Ракхан и Залани, и боевой друид Лоти». Она догонит нас у некрополя, когда убедит моих подданных, что все это не вторжение», — объяснила Таланджи. Мерно покачивавшийся в седле трал кивнул. «Возможно, если уж наши силы разделены, имеет смысл атаковать с двух сторон, а верховым ударить по центру и попытаться там припереть гнилости не к стене». «Это будет нелегко», — предупредила его Таланджи. Некрополь со всех сторон окружают болото, Самый безопасный путь со стороны руин Забала, а они в руках гнилостиня. «Болото для наших шаманов не преграда», — вмешался Бейн. «Шаманы смогут пройти и по воде». «А я, как только немного оправлюсь, могу телепортировать часть наших сил, куда пожелаете», с обычной мягкой прямотой добавила Талисра. Это усилит элемент внезапности. «На внезапность рассчитывать не стоит», — сказала Таланжи. «Если уж ты в Некрополе, оттуда все окрестные земли прекрасно видны». «Значит, главное наше преимущество в быстроте», — подытожил Трал, поворачиваясь к Талисре. Первая чародейка совсем выбилась из сил, плечи устало поникли, пальцы едва касались узды монопарда. «Долго тебе еще?» — спросил Трал. «Сможешь отправить часть наших бойцов вперед?» Талисра расправила плечи и криво улыбнулась. «Придется постараться». Миновав мост позади колоссальной пирамиды и свернув к западу от террас, они увидели впереди колонну зандаларских солдат. Возглавлял марш тролей Ракхан. Разноцветные перья, венчавшие их шлемы, колыхались, приплясывали на каждом шагу. В голове Таланжи закружились мириады идей и мыслей. Приход Трала изменил все. Она должна, обязана была доверять ему с самого начала. Награда за то, что Таланжи ему наконец-то поверила, исполнила душу надеждой. Бвон Самди оказался прав. Разбитые сердца, подорванный дух, смятение в умах подданных – все это вполне можно исправить, надо лишь верно подойти к делу, обзавестись друзьями и союзниками, чтить договоры и держать обещания. Друзья пришли к ней, к ее народу в тот час, когда Зандалар особенно в них нуждался. Пришли даже после того, как она отказалась принять от них помощь, предложенную от чистого сердца, а их посланник — посланник. «Зикхан тяжело ранен», — выпалил таланжа. «Он вызвался возглавить моих воинов, оборонявших одно из святилищ, и угодил в огонь возле битумных ям, но мои целители о нем позаботились. Говорят, жить будет». «Зикхан паренек крепкий», — просто ответил трал. А если уж сам вызвался возглавить оборону, то понимал, чем рискует. Талант же кивнула. Однако тревожные мысли не унимались. Удастся ли добраться до Некрополя вовремя? Как должным образом организовать атаку, если каждая минута промедления может стоить победы? Как ей хотя бы посох поднять, если все тело ноет, отказывается повиноваться? «Талисра, скольких из нас ты сможешь благополучно переправить в Некрополь прямо сейчас?» — спросил Бейн. Он ехал верхом на огромном мохнатом звере, вроде лося, со светлыми рогами, не менее внушительными, чем у самого Таурена. «Сколько разных зверей, сколько разных разумных существ! Ну и пестрой, должно быть, компанией выглядело их воинство». Войска таких непохожих друг на друга союзников, связанных общим делом, со стороны. «И, кстати, скоро ли?» — пропыхтел Бэйн. «И откуда только взялось это чувство, будто ты, кровавая копыта, на меня раздражен?» Переливчато, с легкой насмешкой, откликнулась Талисра. «Просто опасаюсь, как бы в жарких джунглях твои прекрасные перышки не поникли». «Путь-то нам предстоит долгий!» — фыркнул в ответ Бейн. «Справедливо!» Откупорив флягу, торчавшую из кармана, изящного, украшенного вязью рун седла, первая чародейка надолго припала губами к горлышку, и глаза ее засияли, точно после глотка чистого света. «Еще минутку, и я смогу телепортировать туда нас всех!» Трал звучно стукнул кулаком по луке седла, и его серый волк издал протяжный, леденящий кровь, вой. «Значит, решено. Разделимся на три отряда и не дадим им ни шанса на отступление». «Море», — нахмурив лоб, напомнила Таланже. «Некрополь находится у наших северных рубежей. Они могут бежать морем. Штормы, окружившие берега, в их власти». «Вот поэтому мы первым делом ударим по магам», сказала Талисра. «И вот поэтому лорд и Марс Газлоу плывут сюда полным ходом», добавил Трал, не сводя глаз с дороги, ведущей на север. «Как только штормы улягутся, они перекроют им путь к отступлению по морю». талан же слушала всех троих, не скрывая искреннего восхищения. «Очевидно, Они заранее подумали обо всем, наверное, поэтому и задержались с прибытием. Трал, склонившись в седле, отправил одного из воинов вперед, известить о замыслах Ракхана и остановить армию замдалари Пусть приготовятся к тому, что Талисра перебросит их прямо на место. «Значит, решено», — повторила за Тралом Таланджи. Скоро они отведуют на вкус мощь орды. За Зандалар согласился трал, вскинув над головой секиру, и за Зикхана за благо моего народа поддержала его таланжи и за орду